Для чего было работать из любви к своим ближним? К каким ближним? Ради прохо́стов, бродяг и попрошаек, которых мы видели вокруг? Для нас не было никакой разницы, были ли они обманчиками или просто ничего не умели, не желали или не могли сделать. Если до конца своих дней мы оставались поставлены в зависимость от их бездарности, вымышленной или настоящей, как долго мы могли терпеть? Мы не знали об их способностях. У нас не было способа управлять их потребностями. Мы знали только, что мы вьючный скот, который тупо толчётся в каком-то месте, напоминающем и больницу, и бойню одновременно. Мы были животными, которых пригнали для удовлетворения чьих-то потребностей. Эксперимент затевался ради любви к ближнему. Любовь именно тогда мы научились ненавидеть своих ближних. Мы ненавидели их за каждый съеденный ими кусок за каждое удовольствие за новую рубашку новую шляпку для жены поездку за город с семьёй за свежую краску на их домах потому что всё это было отнято у нас за это было заплачено ценой наших лишений мы начали шпионить друг за другом и каждый надеялся уличить кого-нибудь кто говорит неправду о своих потребностях чтобы на очередном собрании сократить ему пособие. Появились осведомители, которые доносили, например, что в воскресенье кто-то принёс в дом индейку, за которую заплатил деньгами, как правило, выигранными за карточным столом. Люди начали вмешиваться в жизнь друг друга. Мы провоцировали семейные ссоры, чтобы вынудить уехать каких-нибудь родственников. Каждый раз, когда какой-нибудь парень начинал серьёзные отношения с девушкой, мы отравляли ему жизнь. Было разорвано много помолвок. Мы не хотели, чтобы кто-нибудь женился, увеличивая число уж девенцев, которых надо кормить. Раньше мы устраивали праздники, если у кого-то рождался ребёнок. Если у кого-то возникали временные трудности, мы собирали деньги и помогали ему расплатиться по больничным счетам. Теперь же, если рождался ребёнок, мы неделями не разговаривали с родителями. Дети стали для нас тем же, чем для фермера соранча. Раньше мы помогали тому, в чьей семье кто-то серьёзно болел. Теперь же я расскажу вам одну историю. Это произошло с матерью человека, который проработал на заводе 15 лет. Она была доброй старушкой, весёлой и мудрой. Знала нас всех по именам, и мы все любили её. Однажды она упала с лестницы в подвале и сломала бедро. Мы знали, что это означает в её возрасте. Заводской врач сказал, что её нужно отправить в город, в больницу для продолжительного лечения, на которое потребуется много денег. Старушка умерла в ночь накануне отправки в город. Причину смерти установить не удалось. Нет, я не утверждаю, что её убили. Никто не говорил об этом. Вообще все молчали об этом деле. Знаю только, что я, и этого мне не забыть, как и другие, ловил себя на мысли, что лучше бы она умерла. Господи, прости нас. Вот какое братство, какую защищённость и какое изобилие предполагал этот план. Итак, мы получили то, что хотели. А когда поняли, чего хотели, оказалось уже слишком поздно. Мы попали в западню. Все пути к отступлению оказались отрезанными. Лучшие ушли с завода в течение первой недели осуществления плана. Мы теряли лучших инженеров, управляющих, высококвалифицированных рабочих. Человек, сохраняющий уважение к себе, не позволит превратить себя в дойную корову. Кое-кто из способных работников пытался пересидеть скверные времена, но их хватало не надолго. Мы теряли всё больше и больше людей. Они убегали с завода, как из очага заразой, пока не осталось ни одного способного, одни лишь нуждающиеся. Те немногие, кто зарекомендовал себя более-менее хорошим работником, и всё же остался были из тех, кто проработал здесь очень долго. Прежде никто не уходил из 20th century, не хотели, а через некоторое время мы уже сами не могли уйти, потому что ни один работодатель не принял бы нас, и я не стал бы его осуждать, никому не захотелось бы иметь с нами дело, ни одному порядочному человеку, ни одной фирме. Агония длилась 4 года с первого собрания до последнего и закончилась так, как и должна была закончиться банкротством. Так описывает ситуацию Айнренд. Помню, ещё будучи студентом, я прочитал в Комсомольской правде интервью с одним мастером восточных единоборств, приехавшим в СССР не то с лекциями, не то с показательными выступлениями. Он был стар и мудр и сказал корреспонденту одну фразу, которую я, советский студент, совершенно не ожидал услышать от восточного мастера. Старичок заявил, что целью его существования и его духовных практик является то главное, ради чего и живёт человек материальное благополучие. И он был абсолютно прав. Деньги это воплощённое добро. Деньги нужно любить бескорыстной любовью, потому что деньги это сила, деньги это свобода, деньги это достоинство, деньги это мерило успеха. Любите их, и они к вам потянутся. Однажды в самом начале карьеры Опытный французский продюсер сказал молоденькой наподающей надежды нищей провинциальной певичке, только-только приехавшей покорять Париж: "Запомни, девочка, когда человек влюблён, он не может ни спать, ни есть, ни работать. А чтобы добиться успеха, нужно спать, и есть, и работать". Провинциалка, понимающе кивнула, и сделала правильный выбор на всю оставшуюся жизнь. Так и в мир вошла одинокая Мира и Маттия. Деньги и влияние главные мерила вашей ценности на этой земле. Все остальные мерила просто утешительный приз для отстающих.